Глава сорок седьмая Багровое солнце медленно опускалось. Башня слегка вздрагивала, но уже глухо, а дыхание колдунов напротив выравнивалось. Хакама первая ощутила, что хотя от усталости едва может пошевелить губами, однако напор выдержали. Сколько? прошептала она. Воздух был горяч, пропитан запахом пота. Криплое дыхание раздавалось сразу из восьми глоток, но ее услышали. Рассохов выругался, задыхаясь и хрипя, как загнанный конь, бросил люто: "Одна! Что? Последняя", повторил он сипло. "Теперь мы крепим твою". Мир покачнулся перед её глазами. Когда зрение очистилось, она разсмотрела, что башню окружает её скорлупа, а дальше по степи расходятся 7 выжженных кругов, где земля спеклась в отвратительную наздреватую массу. Семеро мужчин, бледных и взмокших, стояли у окон. Она видела, как дрожит над ними воздух. Все держат последний барьер всеми силами, все вливают свою мощь в её скорлупу. А где он? Сейчас взгляну, ответил Рассоха. Пора. Несмотря на потрясение, её сердце радостно ёкнуло. Могучий колдун полный силы, который никто не знает даже теперь, Уже начал выполнять ее повеление, пока бездумно, а потом в десятке шагов от скорлупы на траве распластался лицом вверх человек. Он безсилен раскинул руки, голая грудь часто вздымалась, а когда Расуха приблизил магический глаз, лицо ли снова колдуна выросло. Уже и другие увидели нечеловеческие зеленые глаза, потемневшие от усталости, на лбу крупные капли пота, побледнел как мертвец. А сколы вот-вот прорвут сухую кожу. Так вот он каков, проговорил Беркут задумчиво. Я его видел, но не таким. Сейчас, когда опасность миновала, он уже во всю старался понять источник его мощи. Без злобы, без недоброжелательства. Он опасен, обронила Хакама. Если бы я знала, насколько он опасен. В ее сладком голосе проскользнули тонкие булатные нити. От края стены на лицо Беркута падали тени. Она не могла рассмотреть выражение его глаз, но голос не понравился, когда Беркут все всматривался и всматривался в крохотную фигурку с красной головой. Он же совсем мальчишка. Мальчишка, согласилась Хакама. Тем и опасен. Старик бы так не рискнул, согласился Беркут. Старик вообще бы махнул рукой на весь белый свет. Мне хорошо и ладно, а у молодого... Мы все когда-то хотели все исправить, все переделать, всех ощутливить. В жарком воздухе потекли запахи гнили, рыбьей икры. Все ощутили, что открыл рот Кавака, а потом услышали его булькающий голос. Он просто туп. Все еще торчит пень. Понятно же, что теперь только лоп раздробит. Мы, если честно, сперва растерялись, но сейчас даже хакаму на испук не взять. Колдунья скользнула по нему прохладным взором. Беркут ощутил, как по всему его телу пробежали сотни муравьиных лапок. Он выдохся, предположила она. Сейчас его муха собьет с ног. Потому и не поднимается, засмеялся Боровик. Лучше бы так и лежал. А жратеньки, когда я был помоложе, меня все время терзал голод. Беркут предположила осторожно. А он не сможет куда-то быстренько сбегать, поесть и вернуться. Хакама покачала головой. На сотни вёрст корм только для моих муравьёв. Это не нарочно. Просто я заботился о своём муравьином нароце. Боровик сказал задумчиво. А что толку? Он уйдёт за едой, мы разбежимся, а если он вернётся, сотрёт с лица земли эту башню. Одной хокками его не удержать, а потом отыщет и нас. А в танборе сладоцвет держались ниже травы тише воды. Даже к окнам подошли, когда остальные колдуны попадали в кресла без сил. Шумно дышали, старательно набирая магической мощи из пространства. К ним дважды подходила Хакама. Все видели, как оба колдуня в первый раз даже отпрянули. Но она говорила и говорила. Наконец а в танбор кивнул. В глазах блеснула сверпая радость. Сладоцвет наклонил голову с явной неохотой, но когда вскинул руки к потолку, доносся далёкий гром. Небо подтвердило нерушимость его клятвы. Все услышали сдавленный возглас а в танбора. Он стоял возле окна. Багровый свет заката падал изнутри на его худое лицо. Что там? спросил Беркут настороженно. Он сделал движение подняться, закряхтел, поморщился и остался в кресле. Вам не придётся решать, ответила Втанбор, не поворачивая головы. Не придётся решать, что делать, когда он уйдёт. Голос его был мрачным. Чувствуя беду, потащились к окнам. Варвар уже нашёл силы перевернуться на живот. Затем вовсе сел, опираясь руками о землю. Перед ним прикрыла траву широкая белая скатерть, а на ней стеснилась еда. Можно было различить жареных лебедей, глубокое блюдо с рыбой, а рядом на траве стояли два кувшина с толстыми боками. Какама слышала тяжёлое дыхание, снова учащённое, потом сдавленный голос беркута. Чёрт, как я забыл Он умит. Эта оборона совсем мозги вышебла. Нельзя вышебить то, чего нет, подумала она мстительно. А если и есть, то вышебу я, попозже. А вслух произнесла рассчитанным испуганным голоском. Он может сторожить нас вечно, рассоха откликнулся. Захочет ли? беркут буркнул. Почему нет? У него в запасе молодость. Молодость как раз нетерпеливо В молчании смотрели, как неспешно ест варвар, словно чувствует, что за ним наблюдают восемь пар глаз. Ноги протянул, немало не заботесь, что стоптанные подошвы на скатерти. Мясо запевает водопадами вина из обоих кувшинов. Рассохо сказал мечтательно: "Если бы можно было на миг снять защиту, я бы сам достал его огнём или стрелой заката". То, что так долго крепилось, ответил благоразумный карет. Водночасье, тем более в одномигье, не снимешь, а он заметит сразу, что скорлупа тает. Тут же шарахнется всей дури. По комнате пронёсся ледяной ветер. С потолка посыпалась мелкая снежная крупа, что тут же превратилась в блестящие капельки. Беркут морщился. Колдуны слишком нервничают, не держат себя в узде. Могут натворить что-то и похуже, чем вьюга в комнате, сказал рассудительно. Если со скорлупой едва не смял, то без скорлупы даже не берусь представить, что здесь будет. Рассоха смотрел в окно не отрываясь. А точно заметит. Беркут буркнул. Пощупай скорлупу. Лицо Рассохи стало отстраненным. Губы зашевелились, глаза ушли под лоб. Внезапно вздрогнул, посмотрел дико. Ощущение странное, как будто на куполе огромная лапа. Снимем защиту? Нас, если даже не сомнёт, тут же удар другой лапищей. В помещении пронёсся холодный призрак, разросся, охватил всех и, поднявшись на потолочную балку, смотрел оттуда мёртвыми, жаждущими глазами. В помещении становилось всё жарче. Мелкие капельки пота усеили даже зелёное лицо Кавака. Рассох Хасан дышал тяжело, часто. Он не раз находил на дне кувшинов мёртвых мышей. которые погибли, как сперва казалось, без всякой причины. Он потратил годы, пытаясь отыскать неведомую магию, пока не понял, что мышки просто задыхались в загаженном воздухе. Свежий оставался наверху, а тот, который прогнали через свои крохотные машины и лёгкие, становился вскоре ядовитым. Беркут взглянул коротко, буркнул: "Это всё кажется. Хоть воздух и выходит, но и под скорлупой хватит на десяток лет". А этот только не высидит даже на зелёной травке. Рассох отогнал взгляд в сторону. Неприятно, что тебя видят насквозь, но похоже, они все думают об одном и том же. И беркута тоже трясёт, а говорит чересчур громко и напористо. Она недолго будет зелёной, пробормотал он. Но вряд ли этот станет ждать до наступления снега. А что он может? Кто знает? Мы знаем, что можем мы, беркут проговорил угрюмо. Ты хочешь сказать, что мы можем не так уж и много? Раз Соха сказал нехоте, никто не любит признаваться в неумении что-то делать. Мы соперничем, но черпаем из одного источника. Наша магия построена на долгом овладении тайнами слова, на отыскании сокровенной связи звука с сутью вещей. Мы наращиваем мощь терпеливо из года в года по каплям. Мы умело приучили камни наших башен. вбирать магию из воздуха, как трава умеет из ночного воздуха пить влагу и создавать чудодейственные капли. В народе пресны именуемое росой. А если мы так же, как простолюдины, и великие могут заблуждаться. Прошли мимо мощной реки магии, что изливается на весь мир, а мы не замечаем. Декасть бросил карает ядовита. Росох осмолчал, только кивнул за окно. Строгое лицо мага было выразительным. Лечи Зябков вздрогнули. По ту сторону защитного пузыря находится тот, что стоит в своей реке по колени и похоже может черпать столько, сколько сумеет. Беркут переходил от одного окна к другому, словно так скорее мог отыскать уязвимое место. Возможно, сказал он скорее из упрямства, недостойного его возраста, он просто умеет больше впитывать. Учением учением, но чтобы, скажем, петь, надо, чтобы голос, слух. Уложенная глотка. А герою нужно не только умение владеть мечом, но и высокий рост, широкие плечи, масса мышц. Рассохы бесцельно бродил по комнате. Голову опустил, глаза шарили по каменным плитам, так усердно, словно в них пряталось решение. Неожиданно спросил: "А кто нам мешает узнать?" "Что?" не понял Беркут. Спина Рассохи медленно удалялась. Видно было, как под ветхим халатом двигаются острые лопатки. Возле окна он на миг остановился, скользнул взглядом и снова пошёл мерить шагами комнату. Беркут фыркнул, рассохв вздрогнул, выходя из глубокой задумчивости. Что? А? А! Я говорю, он ведь как раз и добивается поговорить с нами. Чем-то убедить. Да добивался, буркнул Крает. А сейчас Посмотри за окно, где остальные 5 скорлуп. Или их было 8? Рассохы покачал головой. Но если говорить правду, мы ж разговаривать с ним отказались вовсе. Карает не сдавался. И что с того? Если со мной откажутся, я отвернусь и займусь своим делом, то ты. А это человек из леса. Акавакка скептически фыркнул. Мудрый Карает несколько красуется. И если с ним откажется разговаривать простолюдин, тому доживать век жабой, а то и вовсе, как вот нас сейчас. Пыль Рассоха сказал неожиданно. Так мы впускаем его? Колдуны ощетинились. Какама спросила враждебно. Уж не хочет ли мудрый Рассоха такой ценой купить свою жизнь за счёт наших? Рассоха моргнул, не понимая смысла обвинения. В мыслях он уже забрал в какие-то дали, а Хакама поинтересовалась Едавита: "А что? Мудрому Расохе было видение?" Расоха в нерешительности развёл рукави. Вид был сконфуженный. Все насторожились. Мудрец что-то скрывает, а при его умении прятать концы в воду проще было бы носить воду решетом. "Видение", проговорил Расоха невесело. "Сегодня зреловое измождённого и измождённого в цепях, прикованного к стене. зрел бродящего под знойным солнцем в рубище голодного и всемигонимого Ковакка жадно прервал А мы? Что с нами? Рассохы развёл руками. Не понимаю. Совет тайных вроде бы есть, даже правит миром, всем миром, представляете? Но этого, который трясёт нашу крепость, в том совете нет. В долгом молчании они смотрели на молодого и здорового парня что всё ещё лежит на траве. Мировые ручьи магии загнули воздух и пространство, пытаются влиться в его тело, но он от усталости не видит их, не слышит и не открывает им поры. Перед ним всего лишь жалкая сеньть простых королей. Он пока что беззащитен. И всё же оставалось ощущение, что он трогает незримой ладонью скорлупу, ибо над головой шелестел, словно мириады муравьёв хакамы грызли стены.